Глава 44. Вечное влечение дорог. После уроков градусов, коварно изловленный Слушкиным, сопя мыл пол в кабинете географии, а Слушкин с отцами обсуждал предстоящий поход. Слушкин сидел за столом, расстелив перед собой потрепанную карту. Придвинув стул, рядом основательно устроился бармен. Овечкин и Чебыкин уселись напротив за парту, Деменёв притулился на подоконнике,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 «Целый километр», — охнул Тютин. «А точно? Не три, не пять?» «А катамаран нас выдержит?» — осведомился Бармен. «Выдержит. Ну и дальше плывем пять дней». «Деревни по пути будут?» — выяснял Бармен. «Одна, Мижень, Вот она». «А чего интересного мы на реке увидим?» — спросил Овечкин. «Много разного, расскажу по ходу пьесы». «А погода? Погода какая будет?» — беспокоился Тютин.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 Знаем, печально согласилась Маша. Ну, тогда записывайте. Слушкин заново начал перечислять все параметры похода. Маша не стала записывать, надеясь, на Люську, и задумчиво глядела куда-то в сторону, чтобы не встретиться со Слушкиным глазами. Слушкин диктовала и смотрела на Машу. Люська лихорадочно строчила в тетрадке какие-то магические заклинания. свъртр один бр, один штан, бол, один бот, сап шерсто побольше. Сама ты потом поймешь свои шифровки? насмешливо спросил Слушкин, и Люська, не поднимая головы, фыркнула, сдув с лица упавшую челку. А за списком продуктов завтра придете ко мне вместе с пацанами, в заключение сказал Слушкин. Люська кивнула и начертала: Зажртв зв с пц как географ. увел девочек. Слушкин закурил, блаженно щурясь.